Глава десятая. Через открытое окно в комнату проникали солнечные лучи и дул лёгкий летний ветерок. Но от соднящей боли в груди меня не спасали ни они, ни даже любимые классические мелодии, наполнявшие комнату. От острого чувства одиночества, вязкой тоски и отчаяния некуда было деться уже давно. Я привыкла к этому ощущению пустоты внутри к тому, что, словно затянутое в тугой корсет сердце, стучит глухо, тяжело ударяясь о грудную клетку с такой нерешительной медлительностью, словно желая остановиться навеки. Наверное, оно и остановилось. В тот самый роковой день, когда Равиль предложил мне провести с ним ночь. В тот самый день все мои мечты разбились в прах. До этого момента я еще мечтала. Фантазировала, что, когда мы с ним увидимся, возможно, все изменится. Даже себе боялась признаться в этом. Но глубоко в сознании я мечтала о будущем с ним. Но надежда исчезла, а чернота поглотила своей голой, неприкрытой реальностью. Я превратилась в комочек накаленных до предела нервов. Прошло уже две недели. Я уже дома за тысячи километров от него. Но боль... Она все не отступала. Я перевернулась на живот, обняв руками подушку и закрыла глаза. Перед мысленным взором его лицо, любимые глаза, которые смотрят на меня с презрением. А в голове, Аслани, любовница, слишком громко звучит: Ты нужна мне всего на одну ночь. На одну ночь. Одну ночь. Я вздохнула, облизав пересохшие губы. В глазах противно защипала, но слез не было. Возможно, я выплакала их все. Говорят, что время лечит, нагло лгут, не лечит. Лишь сильнее болят, гноятся, кровоточат незаживающие раны. Лишь отчетливее минута за минутой, час за часом, раздаются эхом в ушах шаги, ускользающего счастья. Лишь острее и реще боль пронзает тело осколками отрухнувших надежд. Лишь ощутимее обдают огнем по обнажённой коже обжигающие следы горького отчаяния. Со временем не становилось легче. Становилось лишь больнее. Прошло семь лет. Разве раны затянулись? Разве время их залечило? Разве стало легче дышать? Разве я смогла забыть? Нет, не забылась. Ощущалось все острее. чувствовалось, болела. Если время лечит... Почему ему не хватило этих лет, чтобы боль притупилась? Почему до сих пор я не знаю, как жить дальше? И с чем жить? Лишь с воспоминаниями? Но мои воспоминания ужасны. Их хочется забыть. Вся моя жизнь — пустое, бессмысленное существование. Я сильнее сжала веки, чувствуя, что в уголках глаз поступают соленые капли. Значит, не все слезы были выплаканы мною. Стук в дверь застал меня врасплох. Я вытерла слезы, катившиеся по щекам. Пыталась сказать «входи», но губы не повиновались. Слова застряли в горле, словно комок. «Для того, чтобы произнести хоть слово, нужно приложить массу усилий, на которые я сейчас не способна». Мама зашла в комнату, прикрыв за собой дверь. «Ослани, как ты? Ты ничего не ела. Может, тебе принести что-нибудь?» Обеспокоенно спрашивает она, шагнув ко мне. «Нет, мама, я в порядке. Ничего не хочу». Стараюсь, чтобы голос звучал уверенно. «Ну, хорошо. Тебе удалось дозвониться до Зары?» спрашивает она. Зара. Я не могла связаться с ней со дня свадьбы. Она не пришла попрощаться со мной, когда я уезжала. Хотя на нее это не похоже. Я звонила несколько раз, но телефон выключен. «Наверное, они все еще в свадебном путешествии, и ей просто не до меня». «Нет, мама, у нее выключен мобильный». «Наверное, они все еще в Тунисе», — ответила я ей. «Да, скорее всего». «Послушай, ты совсем не рассказываешь, как прошла свадьба. Тебя никто не обидел там? Я знаю, как люди могут быть жестоки». «Свадьба как свадьба, мам». «И да, никто не обидел». «Все просто проигнорировали мое существование всего-то». «Аслани, детка, я не знаю, что ей сказать». Она замолчала, слезы покатились по ее щекам. «Во что превратилась наша жизнь? Мы все словно угасли. Я словно умерла вместе с Тимой». «Не говори так. Прошу тебя, мама. Мы все должны жить дальше. Тимур бы не хотел, чтобы ты плакала». Я обняла ее, попыталась утешить. Как бы я хотела, чтобы и меня было кому утешать. Серые, унылые дни, похожие друг на друга, проходили незаметно. Я все так же не могла дозвониться до Зары и стала уже волноваться. Позвонила тёте. Она тоже не могла дозвониться до дочери, и мы решили, что они, скорее всего, решили продлить свадебное путешествие. Отпуск, который я брала, чтобы поехать на свадьбу к сестре, подошел к концу. И я уже неделю как работала. И сейчас, возвращаясь домой, я тихо открыла своим ключом двери, чтобы не потревожить маму. В это время она уже обычно ложилась спать. Но каково было мое удивление, когда она выскочила ко мне навстречу из кухни и с широкой улыбкой, которую я давно позабыла, бросилась обнимать меня со словами. «Ох, моя красавица! Ты пришла, родная моя любимая доченька! Идем же, не стой в дверях! «Проходи, мне нужно столько тебе рассказать! Такие новости, родная! Красавица моя, а слишком моя!» Не переставая тараторила, она увлекая меня за собой. Я шла за ней в ступоре. Что могло такого произойти? Мама была так счастлива, так взволнована. Я уже давно, очень давно не видела ее такой. Как она преобразилась, вся сияла. Глаза, которые раньше смотрели на мир опустошенным взглядом, сейчас сверкали от радости. Мама словно ожила. Я не могла поверить, что это не сон. Она мне казалась нереальной. «Асли, ты не спросишь, что произошло?» Спросила она, присаживаясь рядом со мной на диван и сжимая мою ладонь в руках. «Спрошу, конечно». «Рассказывай, что тебя так обрадовало?» «Асли, милая, сегодня приходили сваты». Просили твоей руки. Первое, что я почувствовала, это было удивление. А потом? А потом я ничего не чувствовала. Не было ни одной мысли. В голове образовался словно вакуум. Я была в шоке. Такого я уж точно не ожидала. Я даже предположить не могла, кому такое пришло в голову. Молва обо мне шла далеко впереди меня. Обо мне знали даже те, кто не знал меня в лицо. Так кто же решился жениться на мне? А может, это чья-то злая шутка? Я попыталась взять себя в руки и мыслить рационально. Я не понимаю. Ты серьезно? И кто же, позволь спросить, я их знаю? Очень уважаемые люди, милая. Я не могу поверить, это так чудесно. Ты только подумай. Ты выйдешь замуж. У тебя будет своя семья. У меня появятся внуки. Я не могу поверить этому. Как чудесно, девочка моя! Что ты хочешь этим сказать, мама? Вы что, дали свое согласие? Я надеялась, что это не так. Очень надеялась. Но что-то в мамином разговоре мне подсказывало, что они уже все решили за меня. Конечно, Аслани, о чем тут думать? Твой отец тоже очень счастлив, родная. Мы уже и не надеялись. Закончила она, потупив взгляд и тут меня прорвало. Я пришла в такую ярость, в бешенство. Ну почему меня не хотят оставить в покое? Я не хочу замуж. Не хочу дом, семью, детей. Мне хорошо в моем собственном мире. Хорошо наедине с моей болью. Я привыкла, я смирилась. Ничего другого мне не нужно. Я не смогу жить в лицемерии. Я не хочу другого мужчину. Тот, о ком я мечтала, навсегда потерян для меня. А другой мне не нужен. Мама сжала мою ладонь и прошептала. «Жизнь дает тебе еще один шанс, Аслани. Ты будешь счастлива. Вот увидишь, моя дорогая». Вырвав у нее свою руку, я выскочила с дивана. Больше не могла сдерживать себя. Голос сорвался на крик. «Мама, как вы могли?» «Вот так, не спросив меня, взять и согласиться!» Я не могу поверить, что это происходит на самом деле. Ты думаешь, это действительно то, что мне нужно? Выйти замуж? Забудьте об этом, прошу вас. Не стройте иллюзии относительно меня. Я не выйду замуж, слышишь? Выкручивайтесь, как хотите. Но я отказываюсь, и моего решения ничего не изменит. Я взглянула на нее и застыла. Маму словно выключили. Она стала темнее тучи. По щекам катились слезы, На лице отражалась мука. Словно не она, несколько минут назад светилась от радости. Мама плакала молча, и каждая ее слезинка капала в моё сердце. Я попыталась обнять её, но она отстранилась, покачала головой. Продолжая плакать, она еле слышно заговорила. «Я так устала. Нет мне смысла жизни. Я устала». Устала жить так, как я могла поверить в эту надежду. Я так мечтала о том, что у меня появятся внуки, что они вдохнут смысла в мою жизнь. Нет больше моего сына. Нет его. Он не может подарить внуков мне. И ты не хочешь. Ты о себе только думаешь. А знаешь ли, как трудно мне жить с этим, ослане? Видеть тебя каждый день и осознавать, что ты никогда не покинешь отцовский дом. Все матери мечтают выдать дочь замуж. И я мечтала. Разве мы отказывали тебе в чем то Когда тебе было 17, и тебя пришли так же сватать, мы с папой были несогласны. Хотели, чтобы ты сначала поступила, отучилась. Но ты говорила мне, что хочешь замуж за этого мальчика. Ты плакала и просила убедить отца. И я пошла тебе навстречу. И что из этого вышло? К чему нас привело твое упрямство? Разве это жизнь? Мне стыдно, позорно появляться на людях. И когда появляется надежда, появляется смысл жить дальше. Ты разрушаешь все. Я каждый день молю Всевышнего, чтобы он забрал меня к моему мальчику. Тимур, маленький мой, приди за мамой. Забери меня с собой. Я не хочу жить так больше. Не хочу. Мама зарыдала громче. Она так горько плакала, продолжая повторять. «Забери меня, Тимур! Забери меня к себе!» Мое сердце обливалось кровью. Я поняла, насколько я эгоистична. Думаю только о себе. Но каково моим родителям? Я разбила им жизнь. Отняла все мечты. Это я виновата в смерти брата. Из-за меня наша жизнь превратилась в рутину. Я посмотрела на маму. Всего несколько минут назад она была полна жизни, а сейчас казалась тенью себя словно вмиг она постарела на десятки лет. Если есть надежда, что я смогу вернуть в ней любовь к жизни, радость, смех, разве я не должна воспользоваться этим шансом? Разве не это обязанность дочери, чтобы родители были счастливы и горды ею? И какая разница, какую мне цену придется заплатить за это? Мои чувства не важны. Если я смогу осчастливить их, то я сделаю все, что от меня требуется. Твердо решив, что я пойду на что угодно, Я подсела к маме, обняла ее. «Прости, родная. Не плачь. Мама, не плачь. Я выйду замуж за кого скажешь. Все будет хорошо. Тебе больше не придется стыдиться меня. Я согласна, слышишь? Перестань плакать. Я согласна выйти замуж».